Когда наконец в полу открыли люк, её спихнули вниз по ступенькам. Сознание витало достаточно далеко от беспомощной плоти, и она почти не почувствовала падения. Холодный каменный пол принял и остановил её тело, добавив несколько ничего уже не знающих садин и синяков. Всё кончилось. По крайней мере, на какое-то время. Даша осталась неподвижно лежать и одновременно поплыла прочь. прочь из этого мира в теплое и уютную тишину блаженного небытия. потом в уши принялся стучаться какой-то назойливый голос. девушка, не лежите там, уговаривал он снова и снова. вы можете двигаться, ползите сюда. голос был мужской, это делало его особенно омерзительным и пугающим. Даша попробовала отделаться от него, зажать уши руками, благо они теперь у нее были свободны. но слабенькое судорожные движения привело лишь к тому, что она заново щутила и жесткий ледяной пол, и страдание тела и смертельное отчаяние души. Лежите там, двигайтесь, продолжал настаивать голос. Ползите ко мне, ползите, я знаю, вы можете. Голос был невнятный, пришептующий и срывался на кашель. Даша до скрипа стиснула зубы и заплакала. Что он знает? Что он вообще может знать? Она была согласна попробовать, и, вероятно, в самом деле сдвинуться с места, только чтобы уползти подальше от ненавистного голоса. Некая часть ее сознания трезво наблюдала со стороны, понимая, что ей дали лишь временную передышку, и ужасу не будет предела, вернее, все по-настоящему прикатится только с ее дашей окончательной смертью. Так чего ради? Кто-то пытался. отвести её от благословенного края, вернуть обратно туда, где ждал её только продолжение муки. Ползейте, ползейте сюда, хрипло приказывал голос. Даша, шевелись же ты, чёрт тебя побери, замёрзнешь. Человек снова закашлялся, и кашель кончился стоном. Даша, лежавшая на боку, очень медленно подтянула колени к груди. струдом на приглот правую руку, упираясь в пол локтем и передвинул себя на несколько сантиметров вперед. Все мышцы сопротивлялись движению, тело просило покоя, покоя. Но ну, давай, давай, девочка, только не останавливайся, ползи, еще немножко, давай. Время от времени. Даша начинала казаться, будто она быстро и легко скользила вперёд, совсем как когда-то школьницы в плавательном бассейне. Но потом ласковая вода превращалась в холодный, ранящий пол, и она приходила в отчаяние, понимая, что держится еле-еле, дёргая почти на одном месте. Ей почему-то необходимо было ползти, хотя она давно позабыла куда и зачем. Потом, подо её плечо проникла чужая ладонь. Приподняла и потащила с собой. Даже вскрикнула и забилась, спотанув в бездню чёрного ужаса, но тут же ощутила под собой какие-то рваные тряпки, нагретые теплом человеческого тела, и скорчилась на них, уткнувшись затылком в нечто живое и покрытое в отличие от её собственного тела одежды. Ладонь убрала с плеча. но скоро вернулась с подобием одеяла, очень и очень давно бывшего стеганой куртки. От куртки воняло всяческой мерзостью, но она еще способна была согревать. Даша, спросил вдруг мужчина, господи, Дашенька, как вы то здесь оказались? Дашу вроде бы действительно звали именно так, но ответить не было сил. Назомочь нас жалость в комок, и опять поплыла в никуда сквозь багровые облака, унеся с собой смутное удивление: почему он произнёс это имя? И почему голос, на который она в конце концов попал зла, с самого начала показался ей странным знаком? Она уже ничего не слышала и не чувствовала прикосновения руки, гладившей её щёку и волосы. Впрочем, узнать Никиту Новикова было теперь, пожалуй, ещё труднее, чем её саму. Когда-то крепкий и плотный, он страшно осунулся и исхудал, так что тельняшка и старые джинсы, в которых он 2 недели назад вышел с мусорным ведёрком во двор, теперь висели мешку. В светлых волосах завелись белые нити, а зубов во рту осталось, хорошо если половина.